Глава седьмая. Самая крутая мотивация что-то делать наступает, когда в жизни случается жопа. Не знаю, почему это именно так работает. С какой стати в обычном, нормальном режиме делать ничего не хочется? А как только петух клюнет в задницу, то сразу летишь, словно окрыленный. Правда, с четким пониманием, что позади горят мосты и рушатся здания. Вот и сегодня я проснулся именно с таким ощущением, что надо свернуть горы в самое ближайшее время. В первую очередь, чтобы рассчитаться с долгом. Правда, вся боль заключалась в том, что я пообещал Светлане связаться с ней завтра. То есть сегодня. А там платили не то, что нужными деньгами. Не платили вовсе. Ладно, начнем с малых дел, а закончим более внушительными. Время еще есть. Внутренний голос мне подсказывал, что едва ли Светлана нашла нечто сложное. Уж всякий ее случай будет попроще, чем неведомая фигня Вити, которую даже распознать ни у кого не получилось. «Хозяин, прекращай уже издеваться надо мной!» Стонал Григорий, когда я выгнал его наружу. «Когда ты станешь крепким и гибким, как кипарис», — ответил я. «Не бывают бесы такими. Наша стать другая». Митя же терпеливо сносил тяготы утренней зарядки, изредка поглядывая на оставленный телефон. Как выяснилось, черт тоже был не таким уж простым и явно собирался смиренно перетерпеть все, что я придумал, понимая, что потом его оставят в покое. Даже не вызвался помочь, когда я рассказал план сегодняшнего дня. Как бы хорошо он ко мне не относился, бегать и рисковать шкурой черту нравилось меньше, чем слушать музыку. Вот только сегодня у меня были другие планы на его счет. Размявшись, я смел подчистую весь завтрак, тогда как бес вяло ковырялся в тарелке. «Гриша, ты чего не ешь?» «Да без стопки и аппетиту никакого нет». «Мне всегда казалось, что водка плохо дополняет геркулесовую кашу». «Да что бы ты понимал, хозяин! Водочка! Она любое блюдо с новой стороны раскрывает. А это как мясо без соли есть. Одно страдание!» Мне даже показалось, что когда я мучился с похмелья, то нравился Грише гораздо больше. «Митя, тоже ешь. С нами поедешь». Черт тяжело вздохнул, но согласно кивнул. Вот это правильный ответ. Командир может заблуждаться, но его приказы выполнять ты просто обязан. Единственное, что меня напрягало, надо поскорее уже изучить слово, форму которого я до сих пор помнил, и разобраться с машиной. Ездить на такси, которое еще и не всегда приезжало куда тебе нужно, мне не очень хотелось. К примеру, сейчас мне пришлось пройти почти всю нашу улочку, чтобы сесть в потрепанную гранту. Заодно я столкнулся с Васильчем. Точнее, как столкнулся. Мы увиделись издалека. Сосед явно возвращался из местного магазинчика, если судить по полному пакету. Я поднял руку, приветствуя Васильча, а тот улыбнулся и ответил мне тем же. Вот еще проблема. Что делать со стариком? Я был уверен на все сто процентов, что он непростой человек. Существо, обладающее невиданной силой. Правда, не рубежник. Изнаночник? Только Инга говорила, что этого не может быть. Изнаночники не могут проникнуть в наш мир. С другой стороны, я видел столько такого, чего не могло быть, что уже ничему не удивлюсь. Но факт оставался фактом: с Васильевичем надо что-то решать. Не потому что проблема стояла остро, просто она ломала мне мозг. Подойти и спросить: Федор Васильевич, а где вы родились? И надеяться, что он не соврет что в выборге. А если начнет отнекиваться, Тогда все наше общение сойдет на нет, чего мне не хотелось. Надо лишь придумать, как сделать все тонко и изящно. Проблема в том, что протонко и изящно это не ко мне. Света, в отличие от своего супруга, не сняла полностью крутой ресторан. Лишь забронировала столик на веранде, где уже сидела рядом с пузатым мужчиной самых преклонных лет. Я немного поразмышлял, думая сначала попросить черта подождать за другим столиком но после изменил решение. Что-то внутри меня говорило, что Митьку надо взять. А в последнее время я доверял внутреннему голосу, потому решил эпатировать. К столику Светланы мы явились в полном составе. Молодой некрасивый человек в джинсах и кроссовках, косящий правым глазом подросток с наушником в ухе и бес. Хорошо, что последний был спрятан в портсигаре, Потому что, судя по возмущенному взгляду толстого старичка, ему хватило и начального дуэта. Зато Светлана справилась с удивлением, пристально рассматривая Митьку, а после обратилась к старичку. «Леопольд Валерьевич, это Матвей. Я вам про него рассказывала». «Здравствуйте». Мужчина чуть наклонился вперед и протянул руку, которую я с определенным запозданием все же пожал. Рубежники и нечисть четко вбили мне в голову, что касаться чужих ладоней не только негигиенично но порой даже опасно для жизни. А я тем временем рассматривал этого самого Леопольда Валерьевича. Было видно, что денег у него не просто много. Очень много. Золотые часы, дорогой костюм, запонки с камушками. Кто вообще носит запонки? Попаданцы из девятнадцатого века в наш? Однако все выглядело как-то неряшливо. Костюм висел мешком, На плечах лежали хлопья перхоти, очки, заляпанные отпечатками пальцев. И это не потому, что когда пришли большие деньги, Леопольд Валерьевич решил, что мир должен принимать его таким, какой он есть. Держу пари, он и раньше не особо следил за собой. Просто повезло разбогатеть. С другой стороны, я не дерматолог его перхотью заниматься. Если он ее не замечает, ему же хуже. Вот Светлана сидела рядом со стариком без всякой брезгливости. Либо воспитана великолепно, либо понимает масштаб личности. Я же скрестил пальцы в замок перед собой и представил себя в роли участкового врача. Ну, на что жалуйтесь? Было видно, что старичку неудобно. То ли передо мной, то ли перед Светланой, то ли перед всеми сразу. Поэтому госпожа Рыкалова взяла инициативу в свои руки. Леопольду Валерьевичу сложно об этом говорить. Он не до конца... Верит в происходящее. Понимаете, молодой человек, я рос в Советском Союзе. Марксистско-ленинская философия, научный коммунизм, политическая экономика, атеизм. В моей жизни не было места мистики. И даже когда Светочка сказала, что у моей проблемы должно быть иное решение, я сомневался. Да и... Вы, честно сказать, не производите впечатление серьезного специалиста. Ох, чувак погряз в прошлом. Как ему объяснить, что нынешние миллиардеры могут носить рубашки Пола и выглядеть как обычные смертные? Понятно, что я не миллиардер, но все же. Вам нужны доказательства? Спросил я. Если бы вы могли их привести, было бы замечательно. Вообще, самым простым способом мне казалось придавить хистом. Но опять же внутренний голос советовал этого не делать. Будто после подобного все станет лишь хуже. Тогда что? Попросить Митьку обернуться в черта? Вот только что тогда будет даже представить сложно. Виск, крики, истерики. Но имелся и другой способ, так сказать, персональный. И мне он нравился даже гораздо больше. Потому что сделает все то же самое, только вместе с этим плавно подготовит клиента. Хорошо, доказательство так доказательство. Прежде я хочу вас предупредить об одной простой, но очень важной вещи. Если все, о чем я рассказываю, уйдет дальше этого стола, то вы можете серьезно пожалеть. В моих глазах на секунду полыхнул хист. Его даже выпускать не пришлось. Старик торопливо кивнул. Леопольд Валерьевич, вы пьете? Очень редко. Давайте так. Я закажу вам выпивку, а когда вы допьете, то предоставлю вам все доказательства. Старичок сомневался недолго, после чего все же кивнул. Я подозвал официанта. «Какой у вас самый крепкий коктейль? Ну, такой, чтобы пить приятно, но по шарам давала». Гарсон посмотрел на меня, едва ли не закатив глаза. «Наверное, будь я без Светланы или Леонида Валерьевича, меня бы уже гнали отсюда весьма странно пахнущими тряпками». «Лонг-Айленд? черный русский? Негрони?» Если честно, я не знал ничего ни об одном из этих напитков. В моем мире существовало только несколько сортов пива, в основном светлое, нефильтрованное и какое-то странное. Последним Костян называл весь крафт, я же его именовал «дорого и глупо». Однако сейчас при упоминании одного из коктейлей я улыбнулся. По мне, Митька был как раз похож на черного русского чуть больше, чем на Негрони. В смысле, когда не маскировался. «Какой крепкий!» — поморщился Леопольд Валерьевич, когда официант принес широкий стакан с темной жидкостью. «А чем вы занимаетесь?» — решил я переключить его внимание. «Прикладной наукой в сфере банковских отношений», — неторопливо ответил старичок. Спросил я его не из-за большого интереса. Мне, если честно, было все равно, что он делает. Пусть хоть дрова рубит. Однако давно заметил. Если спросить человека о том, что ему нравится, да еще не перебивать пока собеседник говорит, то подобное дает тебе сразу 10 очков к расположению. Леопольд Валерьевич начал рассказывать с ленцой, но чем дальше, тем быстрее становилась его речь. К тому же изредка старичок прихлебывал из стакана, что мне только и было нужно. Я, само собой, не понимал ничего из сказанного, да и не особенно пытался. Постепенно взгляд собеседника становился все ярче. Глазки начали масляно поблескивать, а паузы между словами напротив растягивались. Надо же, а я еще сомневался, хватит ли старичку всего одного стакана. Оказалось, что вполне. Все-таки дяденька не молодой, печень уже не вывозит алкоголь, как раньше. В какой-то момент, прямо посреди разговора, он вдруг ткнул пальцем в Митьку. Правда, только на это его и хватило. Слава богу ни криков, ничего другого не произошло. Я же подумал, что слишком опрометчиво вожу с собой везде черта. Таким макаром его любой хорошо набравшийся тип может увидеть. Это сейчас, утром, на веранде квасил только один персонаж. В другой раз и в наливайку не зайдешь. Загрызут. Леопольд Валерьевич меж тем продолжал тыкать пальцем в сторону Мити, хватая ртом воздух. К явному недоумению той же Светланы. «Вы че не видите?» спросил он наконец заплетающимся языком. Ого. А ведь как развезло старика с одного стакашки. Хороший коктейль, надо будет запомнить. Давайте я вам отвечу, леопольд валерьевич, на все вопросы. Нет, в данный момент я обернулся вокруг в поисках принявших на грудь. Вы видите это один. Точнее не это, а этого. Если говорить коротко, его зовут Митя, и он нечисть. То есть «Не человек, а... как бы и сказать попроще? Чёрт! И видите вы его, потому что пьяны!» «Официант!» — вскинулась от «Три Маргариты!» К слову, коризненно на женщину посмотрел не только я, но и остальные гости заведения. Хорошо, что Рыковой всегда было плевать на мнение окружающих. Я же говорю, повадки королевы. Вокруг нас множество странных вещей, продолжал рассказывать я непонятных на первый взгляд. Но вы, как материалист, должны осознавать, что всему существует объяснение. Леопольд Валерьевич согласно кивнул, мол, именно так и есть. Правда, я не был уверен, что он до конца представляет, о чем идет речь. Просто иногда эти объяснения могут быть чересчур диковинными. К примеру, пьяные способны видеть чертей. Поэтому если у вас в жизни происходят какие-то непонятные вещи, то, может... Стоит взглянуть на них с другой стороны? Я не понял, что именно сейчас творилось в голове Леопольда Валерьевича. То ли он пытался осознать все, что я ему рассказал, то ли внутренне собирался с мыслями. Ясно было одно. Я красавчик. Не во внешнем плане, само собой. С такими ушами только на конкурсы красоты. А в плане построения долгосрочной стратегии. Ведь можно же было просто придавить хистом Однако сейчас Леопольд Валерьевич рассказывал все как есть, без всякого нажима. Так сказать, от души. И мне подумалось, что таким образом он способен поведать гораздо больше. «У меня умерла супруга в прошлом году, моя ладочка. Можно сказать, что все, чего мы добились, это благодаря ей. Когда нужны были деньги, она искала инвесторов». Договаривалась с серьезными людьми, заводила важные знакомства. Я только занимался наукой. До меня запоздало дошло. Все-таки рано мне быть читателем чужанских душ. Это не Леопольд Валерьевич Неряха. В него он превратился после смерти жены, которая с него пылинки сдувала. Вот теперь все встало на свои места. Умирала Лада долго и мучительно. Все требовало, чтобы я ее племяннице позвонил. Они давно поссорились, и Любаша перестала общаться с нами. А тут, понимаете, требовала. Лада всю жизнь была мягкой, доброй, но перед смертью ужасные вещи говорила. Материлась. Хотя я понимаю, онкология, страшные боли. Да только я сплоховал, струсил. Леопольд Валерьевич снял очки, схватившись прямо за линзы и помассировал пальцами глаза. Ему явно с трудом давались воспоминания о погибшей жене. При этом, как только он заговорил про «долго и мучительно», меня будто током пробило. Знал я людей, которые тяжело умирают, если не передают вовремя хист. Это спешнице со мной повезло. Так неужели жена старика была рубежницей? Все сходится. Судя по внешности и манерам Леопольда Валерьевича, он типичный лох. В хорошем смысле этого слова. Такие могут быть умными, даже гениальными. Только на них всю жизнь будут ездить менее талантливые, но более ушлые. Получается, Лада взяла судьбу мужа в свои крепкие, обласканные промыслом руки и вызвела избранника на пьедестал? С точки зрения рубежника, ничего сверхъестественного. Тут хистом придавишь, там человека заставишь подчиниться и готово. — И я сплоховал, — продолжал плакаться старик. — Понимаете, Матвей, я испугался. Она на себя была не похожа, кричала, требовала. Требовала, чтобы я в конце концов что-то забрал, если племянницы нет, чтобы позвал других. Я не самый храбрый человек, потому ушел от нее на первый этаж. Сидел там, плакал и трясся от страха. Я смотрел на Валерича с некоторой брезгливостью. Не из-за его неухоженности и перхоти в волосах. Не они делают мужика мужиком. Делают поступки. Жена провернула так, чтобы у мужа было необходимое даже больше того. А он отвернулся в самый переломный момент. «Ладно, не понял. Мы вообще довольно тупые существа». И нам нужны не намеки, а взлётно-посадочная полоса, освещенная фонарями, где большими буквами написано, что надо делать. Но ведь он осознавал, что ей требуется помощь. Мой портсигар затрясся, как каждый раз, когда на что-то нужно было обратить внимание. Я хлопнул себя по карману, потому что и так обо всем сам догадался. Бес обиженно что-то прошипел и затих. «Но ведь это не вся история?» — спросил я, глядя на Светлану. К сожалению, Рыкаловой три Маргариты не исправили ситуацию. Все-таки женщина была плотная, потому эти семечки на такую красоту не сработали. Вот Светлана и заказала себе еще выпивки, и теперь сидела, уставленная фужерами. Нет, покачал головой старик. Самое страшное стало происходить после смерти Лады. Все время что-то падает, ломается. Пару раз я проснулся от страха и понял, что не могу вздохнуть. Будто кто-то сверху сидит. Я чуть было не улыбнулся, вспомнив первый опыт передачи Хиста. Я тогда сам чуть в штаны не наделал. Вот только сейчас улыбка не вписывалась в место и время. А потом в одно утро вообще проснулся на подушке. Состриженные волосы лежат. Мои волосы! Так страшно стало. Тут уже желание улыбаться пропало совершенно потому что подобное действительно было похоже на проделки нечисти. Очень нехорошей нечисти. «Я знаю, кто это», — неожиданно сказал Леопольд Валерьевич. «Сразу понял». «Да? И кто же?» — спросил я. «Потому что лично у меня было множество вариантов. Нечисти, которая пакостит дома, вос и маленькая тележка. Вообще, по большей части, именно на этом они и специализируются». «Лада». Тихо прошипел собеседник, опрокидывая в себя остатки черного русского. «Не может простить меня, что не был с ней до конца. И она теперь не успокоится, пока я не того». «Угу, вот тебе и материалист, который не верит во всякую неведомую фигню». Что называется, в падающих самолетах нет атеистов. Как прижала, так сразу занялся поисками того, кто же ему поможет. И теперь мне Валерич стал нравиться еще меньше. В моей вселенной за каждый проступок должно было следовать наказание. Вот старик сам понимал, что сплоховал, что предал свою жену. Поэтому самым логичным было искупить вину. Но нет, не хотел умирать. Цеплялся за жизнь всеми средствами. Грустно, несправедливо. И так по-человечески. Я не принимал старика, потому что был уверен, что сделал бы по-другому, но понимал. И вдруг ясно осознал, что когда достигну пятого рубца, то чего точно не пожелаю, так это возможности различать. Кому стоит помогать, а кому нет. Потому что все, кто просит помощи, вправе ее получить. Я немного помолчал, придавая своим словам значимость. А потом неторопливо ответил. «Хорошо». Я посмотрю, что можно сделать. Правда, всю пафосность момента загубила Светлана, которая пристально взглянула на Митьку и заплетающимся языком протянула многозначительное «Чёрт!».